Гэри медленно шел вдоль берега реки. Пилот решил, что без компаса идти напрямую через джунгли равносильно самоубийству. Выбранный им путь был в два раза длиннее, и все же Гэри не сомневался, тут он не заблудится. Опустив в воду тело Гея, Эдвард свернулся под дерево и лег лицом вниз. Во сне мучили кошмары. В пять утра Гэри был на ногах. Изредка смачивал губы речной водой. В рюкзаке лежали четыре пачки сигарет, непрерывным курением удавалось заглушать голод и отгонять москитов. В полдень он отдохнул около двух часов и двинулся дальше. К наступлению темноты, несмотря на голод и жажду, Гэри прошел 25 миль. По его подсчетам, до маленького городка, расположенного на берегу реки, оставалось не более двадцати. Как только начало темнеть, Гэри нашел место по суше. Лег. И тут же заснул, чтобы проснуться с восходом солнца. Встав, он умылся, с трудом подавив желание утолить жажду. Через час подошел к месту, где река делала крутой поворот, и замер, не веря своим глазам. Ярдах в 60 от него, вода прибила к берегу каное. Не разбирая дороги, забыв о змеях и крокодилах, Гарри бросился вперед. На дне каное лежал мертвый Зулус. Рядом с ним рюкзаки Кена. И феннели. На правой руке Зулуса сиял перстень Борджа.